«Одну и ту же речь. Меня волнует другое. Выжили ли те, кто отправился назад, как вы считаете?» Врачевательница вздохнула и в который раз поправила склянки с зельями лечения. «Скорее всего, нет. Если и выжили, то немногие. Хотя, если в их мире есть кристаллы связи или другие магические устройства, то, скорее всего, они создали что-то вроде клана». Но вы это и сами прекрасно знаете. Понимаю. Но мне интересно ваше мнение. Как всегда? Как всегда. А где, собственно, их староста? а Я тут. Фух, успела. И Леонира Криспонка как раз влетела в помещение. От быстрого бега ее волосы расплелись и при каждом движении будто подпрыгивали. Простите, профессор, я немного задержалась. Девушка виновато улыбнулась. «Ничего, внученька, главное, что успела. У них еще есть несколько секунд. Мы тут как раз делаем ставки, кто выживет, а кто нет. Не хочешь принять участие?» «Профессор!» Ленора начала хватать ртом воздух от такой наглости, но увидела огоньки веселья в глазах старого директора. «Директор, не шутите так!» «Она ведь сама еще студентка и...» «Успокойтесь, профессор, я все поняла!» И Леонира улыбнулась, после чего посмотрела на список в своей руке. «Много имен. Я не со всеми успела познакомиться, как и с их фамильярами». Ха, «Не переживай, скоро познакомишься. И, увы, список существенно сократится». Яркая, но короткая вспышка и перед дарителями древних знаний появилось всего семнадцать разумных. «Увы!» – директор тяжело вздохнул. «Уважаемые студенты, с возвращением в академию! Сегодня отдыхайте, а завтра начнутся занятия. По такому случаю сегодня выход в безопасную зону будет открыт для всех!» Директор развернулся и направился к двери. Его место заняла и Леонира. «Добрый день, студенты! Увы, вас стало слишком мало. Это плохо. Для тех, кто меня не знает или успел позабыть, я и Леонира Криспонка, и я надеюсь, что вы будете и дальше впитывать знания, ведь они помогут вам выжить в вашем мире». Девушка обворожительно улыбнулась, вот только большинство даже слушать не стало эту дуру. Ленора, только завидев раненых, бросилась к ним вливая им в глотки зелье лечения с применением разных трав, дабы остановить распространение вируса по организму. Староста только покачала головой. Зачем тратить зелье на бессмертных? Завидев одного раненого, который стоял на одном колене и рукой прикрывал распоротый живот, Илеонира выпрямила руку в его направлении, после чего прошептала всего два слова. «Сен-Кир». Легкий взмах, и с руки срывается явно нелечебная магия. Целительница что-то крикнула, но было поздно. Из руки старосты вырвалось драконье пламя. Девушка не пожалела сил на активацию, дабы мгновенно уничтожить этого бугая. Очнется на точке возрождения живой и здоровый Пламя обдало жаром всех, так как это было массовое заклинание. Вот только один здоровый решил защитить другого. «Глупо, но благородно». «Чего?» Староста от удивления раскрыла свой милый ротик. Драконье пламя замерло, будто упершись в какой-то щит, а потом и вовсе исчезло. На нее смотрели очень злобная пара глаз и слегка опаленные брови. «Ты...» Парень с железной рукой скрипнул зубами, глядя на эту суку. «Спокойно, студент». Ленора тут же встала между староста и студентом, у которого начала краснеть его металлическая рука. «Ленора, скажите, почему я не должен ее убить?» «Она староста, и...» «Да плевать, хоть староста, хоть сам директор академии! Она не может так наплевательски относиться к жизням учеников!» Ленора нахмурилась, после чего посмотрела на обвиняемую. «Мы примем меры, студент...» илья «Просто Илья!» «Да, я помню. Мы примем меры!» Он кивнул и, отвернувшись, хотел было протянуть руку раненому товарищу, но, выругавшись, тут же ее отдернул. Присев рядом с Жуковым, по потоварищески улыбнулся, смотря на его раны. «Потрепала тебя жизнь, верно?» Прошло всего 24 часа, а ты умудрился угробить себя. И как только выжил. Илья, я подыхаю. Держись, помощь к тебе уже идет. К нам подбежала Полина и тут же присела, заметно побледнев. Миша, все норм. Парень через силу улыбнулся, а под ним продолжала растекаться лужа крови. К нам подбежала целительница, а я отошел подальше, дабы не мешать повышенной температурой своей руки. И как только ожог не получил. Ленора быстро достала зелье из карты, вылила на живот, а второе дала выпить. Жуков закашлялся, а я с удовольствием наблюдал, как его рана затягивается. «Кто же вас так?» «Какая-то тень, мэм!» «Еще раз мемкнешь, и я тебе пустой склянкой по голове заеду. А про эту самую, как вы выразились, тень мы поговорим на занятии. Я очень опечалена что выжило так мало студентов». Комментировать подобное никак не стал. Всем и так была исна причина, поэтому я просто кивнул на выход Полине. Та посмотрела на Жукова, потом опять на меня. Поняв, что она хочет, я кивнул и подошел к своей команде как поправишься приходи будем ждать тебя у выхода в город парень кивнул ему пока противопоказано двигаться повреждены внутренние органы но зараженным он не станет хорошо скажите а где можно приобрести такие зелья от зомби вируса увы целительница грустно улыбнулась они редкость и их выдает сама мать по мере надобности это вы о системе Это нужно было узнать в первую очередь, так как не только Ники, похоже, начинает впадать в это состояние. Верно. Ее многие называют матерью. Сами поймете, когда зайдете в храм богов вашего мира. У вас, кстати, есть возможность посетить его именно сегодня. Правда, там взимается плата с каждого по два золотых. Но на это вам и дали время. Да, я помню, что там можно выбрать свой класс. «Обязательно заглянем». «Я в порядке, док! Осмотрите остальных!» Женщина кивнула, встала и, еще раз осмотрев меня и Полину, направилась к остальным. Михаил был тяжело ранен, куда сильнее остальных. «Пошли, вояка, моя рука уже остыла. Значит, эта тень тебя так покромсала?» «Не напоминай!» Жуков поморщился. «Едва отбился, спасая других!» «Других?» — встряла в разговор Полина. «Да, отряд попал в ловушку, а я, блин, герой, направился на подмогу. Меня при этом бросили, а я продолжал их защищать». «Жалеешь?» «Только о том, что ранили». «Мстить будешь?» — я хмыкнул. «А зачем? Их жизнь осудит». Выйдя за стены Академии, я продолжал поддерживать нашего щитоносца а возле ворот нас ждала знакомая троица. «Рада вас видеть, хозяин!» Кассия обворожительно улыбнулась. Странно, что она решила сохранить седые волосы, а на ее слова я сморщил недовольную гримасу. «Опять ты за свое! Я же просил прекратить!» «Ой, да ладно тебе! Будто тебе неприятно!» «Да, неприятно!» «Хорошо, тогда я сделаю так!» «Стоп! Что ты?» Резко приблизившись, она обняла и прижала меня к себе. Да так сильно, что даже с моими увеличенными параметрами вырваться я не мог. «Отпусти!» «Нет!» В руки к остальным влетели их фамильяры. Полина и Михаил тут же начали их тискать. Последний, кажется, и о успел позабыть. Все же, кое-как вырвавшись из плена кассии, я осмотрел остальных студентов. Все были подавлены. Кто-то откровенно рыдал, а кто-то радовался, что выжил в какой-то заварушке. Пошли перекусим. У нас вроде скидка. А пойдемте. Полина, я угощаю. Я лишь закатил глаза. Жуков, смотри, теперь она опасна. Может и во второй раз брюхо выпотрошить. Да знаю я. Тоже получил квест на ее убийство. но зачем тебе нужно было идти против системы? Да потому что так нельзя. Тут же взорвалась девушка, стукнула своей ножкой о пол и направилась к выходу. Кассия хмыкнула. Хм, в ней поселилась тьма. Впрочем, она в ней раньше была, но теперь это отчетливо видно. О чем ты? Щетоносец уже смог стоять сам. А я посмотрел в сторону уходящей девушки. Кассия улыбнулась. «Сама не знаю, но нам нужно отлучиться. Это я про фамильяров. У нас остались еще кое-какие незаконченные дела. А вам, наши хозяева, лучше всего развлечься, так как завтрашнего дня начнется обучение». Моя челюсть пробила пол. «Кто ты и где та суккуба, которая жаждала меня убить?» «О, я все еще жажду! Хоть теперь я и узнала кое-что о тебе, и теперь многое понимаю!» кася подмигнула и, виляя пятой точкой с хвостиком, пошла в академию. «О чем это она?» о, «Поверь, приятель, тебе знать не нужно. Я, кстати, спас Полину, и теперь она в безопасности». «Значит, это ты ее спрятал?» Парень, понимающий, хмыкнул и кивнул. «Угу». «Пошли уже, а то не догоним!» Мы догнали девушку в нужный момент. К ней как раз хотел подкатить какой-то гном, но, заметив нас, сделал вид, будто проходил мимо. «Вы долго?» Полина надула губки, а я в очередной раз закатил глаза. Ах, «Девочка, пошли уже! Нас ждет еще много интересного!» Мы зашли в ту самую таверну, в которой когда-то выиграли скидку. Уселись за дальний свободный столик, и к нам тут же подлетела пышногруда эльфийка, отчего единственная девушка в нашем коллективе недовольно скривила личика. «Что будете заказывать, уважаемые игроки?» Сделав заказ, мы начали обсуждать последний день. Я заказал нечто под названием «Сок Ригира Гуселива» «Язык сломаешь» для ускоренного восстановления манны и вроде как даже очень необычный и приятный на вкус. Итак, Жуков расслабился в своем кресле. Полин, я рад, что ты в безопасности. Увы, пропустил парочку твоих стримов. Ничего, а у тебя какие новости? Как ты угодил в заварушку? Стоило подавальщице удалиться, как девушка вновь расцвела. Там на последних секундах меня буквально вырвали из лап монстра. Это был зараженный, но перед этим...» Тут он снизил голос и, заговорщицки подмигнув, медленно приблизился к нам. «Со мной связался кое-кто из высших». Мы с Полиной переглянулись, а у меня появилось не очень хорошее предчувствие. «Кто?» Девушка все же не выдержала. «Со мной связался порядок, и за то, что я пожертвовал собой и оставался верным своим принципам, «Он меня нагр...» «Да что это с вами?» «Погоди!» Откашлившись, я едва сдерживал смех. «Ты хочешь сказать, что твой скрытый покровитель порядок, верно?» «Ну да. Правда, я ожидал другой реакции от вас на мое признание. Все же это высшая сила, и второго не найти». «Михаил, ох держись за столешницу, сейчас упадешь». «Разрешите представиться! Илья, скрытый покровитель, хаос!» Полина сглотнула и, смущенно улыбнувшись, поправила свои все еще темные волосы. «Полина, скрытая покровительница, бездна!» Я улыбнулся. Нам поставили наши напитки, эльфийка смущенно улыбнулась и скрылась с глаз. «Итак, команда, давайте выпьем за союз, которого уж точно никогда еще не было. Хаос, бездна и порядок!» Полина улыбнулась и взяла бокал. Жуков поднял свою кружку с все еще раскрытыми от удивления глазами. И мы чокнулись. Внезапно все замерло. И не от того, что все уставились на нас в немом изумлении. Произнесли мы это достаточно тихо, чтобы услышали только свои. «Да и признались все по одной причине – тут умереть нельзя!» Я осмотрелся. Игральные кости застыли в воздухе, также застыли падающая кружка пива и букашка в воздухе. «Что происходит?» Михаил тут же начал оглядываться по сторонам, но его взгляд застыл в самом центре таверны, куда мы с Полиной уже смотрели. В центре свободного помещения – Казалось, начала трескаться и разваливаться на куски сама реальность с характерным звуком рвущейся ткани. Яркая вспышка света и из образовавшейся трещины на нас смотрели три пары глаз. Первая пара ярко-белая, вторая черная, как сама ночь, а третья постоянно меняла свой цвет. Мне кажется, джентльмены, это была комедия. Сглотнув ком в горле, я сделал глоток принесенного охлажденного коктейля. А ничего, пить можно. Конец книги.